Алекс Орлов. Меченосец. Часть первая. На втором этаже зазвучала музыка. Для Рика она была вместо будильника. Вот уже два года, с тех пор, как наверху поселился художник по имени Карлос, ровно в половине седьмого утра он включал одну и ту же мелодию. Кажется, это была песерина или пасапара. Рик в этом не слишком разбирался. Открыв глаза, он с минуту вглядывался в необшитый потолок, замечая, как толстые доски прогибаются под ногами Карлоса, когда тот не спеша ходит по комнате, убирая кровать или одеваясь, чтобы поскорее выбраться на побережье, где художник рисовал свои картины. Или этюды. Рик в этом не слишком разбирался. Вот наверху хлопнула дверь. Карлос сбежал по деревянной лестнице, и это означало, что нужно подниматься, как бы не хотелось поспать еще часик или два. А один раз, прогуляв работу, Рик проспал до половины шестого вечера. Он не был таким уж соней, но вечерами засиживался в синем Марлине, небольшом заведении для местных пьяниц. Марлин располагался на небольшой площадке на краю скалы. Достаточно высоко, чтобы туда не забирались редкие на Томиакане туристы. А вот пьяницам подниматься на скалу было привычно. Их гнало туда не только желание выпить, но и невысокие цены. «Чем выше по скале, тем дешевле Сахелло», — говорил трактирщик Лимен, хозяин синего марлина. Прежде чем спустить ноги на некрашенный пол, Рик внимательно осмотрелся. Однажды он случайно наступил на крысу, и она его здорово укусила. Рана не заживала целый месяц, что заставило Рика стать осторожнее. И хотя с того времени они с крысой помирились, и он даже дал ей имя Морвуд, что в переводе с Эльмира означало «готовый к битве», осторожность вовсе не была лишней. Как-то раз к нему в каприоче заползла лазаревая змея и убила Морвуда. Так что теперешний Морвуд был у него уже второй. На полу оказалось чисто. В смысле, безопасно. Ирек сел, сунув ноги в плетеные шлепанцы. Слегка потянувшись, он почувствовал в правом боку боль и поморщился. Потом помассировал печень ладонью и поднялся, отчего у него тотчас закружилась голова. На засиженном мухами столе Рика дожидался графин с треснутым горлышком. В нем была теплая вода, которая слегка стужала горевшие трубы. Разумеется, можно было поправиться и разбавленной сахелой, но это часто приводило к утренней вечеринке, заканчивавшейся через несколько дней, когда кончались деньги. Этот способ для Рика не годился. Хозяин и так косился на него из-за частых прогулов, а с работой на Тамякане было очень плохо. Допив всю воду, Рик разочарованно посмотрел на графин и, поставив его на место, двинулся в сторону ванной. Впрочем, в ванной это можно было назвать лишь с большой натяжкой. Просто угол каприочи был отгорожен тростниковой загородкой. На стене висел 200 бак от Трайдента. на котором он когда-то зарабатывал себе на жизнь. Этот бак был отмечен двумя пулевыми пробоинами калибра 12,7 мм. Тогда Рику удалось посадить машину на мелководье и вплавь добраться до берега. А позже он даже вытащил свой трайдент с помощью троса и грузовика. Но сам самолет выглядел так плачевно, что никакой ремонт ему, латаному-перелатанному, помочь уже не мог. Всего и осталось годного, что этот бак из нержавеющей стали. А пробойный от пуль Рик заклеил пальмовым клеем. И до сих пор эти латки держались надежно. Роль поддона выполняла пластиковая корыта, которое Рик нашел на крыше после сильного шторма. Провертев в корыте дырку, он приделал металлический отвод, и по резиновому шлангу переправлял слив аккурат под масленичную пальму. Его система работала уже второй год, и хозяинка приочи, сеньор Аноре, до сих пор ничего не замечал, хотя трава под пальмой вырастала за месяц едва ли не по пояс. Сняв пляжные шорты с огромной надписью «Робин Зон», Рик повесил их на гвоздь и, став в корыто, открыл кран самодельной лейкой. которую сделал из крышки от соуса Чибита. На голову полилась прохладная с ночи вода. Рик зябко повел плечами, чувствуя, как по телу побежали мурашки. Это ему сейчас было очень нужно. Это было нужно каждое утро, чтобы в конец очнуться и почувствовать себя человеком, а не бездонной прорвой, потребляющей сахилу, как трайдент бензин марки Джакота. «Чибитта – это острота. Чибита это молодость. Доступные продукты. Чибитта в каждом доме». Всякий раз на утро после крепкой пьянки Рик слышал эту рекламу, когда принимал душ. Поначалу он даже выключал воду и прислушивался. Может, это у него включен телевизор? Но едва он выключал воду, реклама прекращалась. Лишь много позже Рик понял, что все дело в его тяжком похмелье. Но для этого ему пришлось получить по морде от двух заезжих Ларбандорас, контрабандистов с острова Пельену. Рик даже не помнил, что он тогда им сказал. Он успел пропустить лишь один стаканчик, когда в Марлин пришли эти двое. Они сбили его с ног и начали топтать. Хорошо, что у Лимана на этот случай имелся под рукой дробовик. Он заставил их покинуть заведение. а потом даже проводил Рика до его каприочи. Как потом оказалось, Рик почти не пострадал, особенно если вспомнить, что ему приходилось переносить, когда сбитый Трайдент в очередной раз валился в джунгли, не добравшись до аэродрома. Торговцы порошком не признавали уважительных причин, и если товар не прибывал вовремя, пилота основательно избивали, правда били аккуратно, чтобы тот снова мог летать. Желающих обслуживать наркохолдинги было немного. Одним словом, выпить в тот вечер Рику не дали, а на утро он снова принимал душ и никакой рекламы не слышал. Тогда он еще думал, что стоит на будущее сменить лейку, ведь кроме чибиты у него под кроватью валялось еще штук двадцать крышек от разных банок, а может даже целая сотня. Правда, позже он отказался от этой затеи. Он снова стал исправно выпивать, и ничто ему уже не мешало.